с севера южным, знаю неможным, можным, коль нужным, в чём-то дорожном, воздуха крутом, чащим щепу, сон 3 минуты длится, спешу, с кем и не гляну, спишь, 3 минуты, чем с океана, долго в Москву-то, молниеносный путь запасной из своего сна прыгнула в твой Снюс тебе чётко, гладко почище, чем за решёткой штемпельный. Пищи стою, почтовой стою, красно честное слово. Я не письмо, вольный цезуры нрав, прыгом с барки. Что без цезуры, даже без марки, всех объегоря, скоре песна. Вот тебе с моря вместо письма окончание пришлю потом твоя Марина